называется «Мир вам» А как вас зовут? Меня зовут Валера Что же случилось? Чего не хватает? Что-то не верится Так не бывает Чтобы одно вдруг у всех заболело И прорвалось наконец Как созрело Вот оно, вот оно Близко, теплее Слово знакомое Мужа ну смелее Слово знакомое Почти неприличное мир вам, ребята Мои симпатичные мир вам, чеченцы Таджики и русские Дважды евреи, хохлы белорусские Осколки империи, вечно голодные С голой жопой, но все же свободные Мир вам, бандюги Кровью пропахшие Лихая братва И живые, и павшие Слуги народные Просто юристы Профессионалы и специалисты Мир вам путаны Девочки бедные Любовь разменявшие На грошики медные Жрицы любви от свобод ошалевшие На ноги встать Под шумок захотевшие Мир демократам Мир коммунистам, пусть многоликим и на руку нечистым Хватит уже, настрелялись аж жутко Танки на улицах, это же не шутка Мир ветеранам всех войны труда Мир челнокам, мир везущим сюда Первые жизнь для страны не жалели Ну а вторые обули одели Мир алкоголика, и пьющим и спящим Мир сумасшедшим, деньги в банках хранящим Ну а которые с виду нормальные Вечная память и дни поминальные Мир вам собаки и кошки с котятами Ставшие почему-то врагами заклятыми Звери наивные, почти как мы сами На мягких лопах всегда рядом с нами Мир вам работницы. И рабочие, интеллигенты, крестьяне и прочие, мир хоть на год. В этой славной стране мира вам всем. И, конечно же, Мне.